Председателем комиссии был министр полиции. Закон против карбонариев ясен. Фарлийские карбонарии не могли питать никакой надежды. Тем не менее, они прибегали ко всевозможным уловкам, чтобы защитить свою жизнь. Судьи не только приговорили их к смерти, некоторые даже подали голос за мучительную казнь. Отсечении кистей, рук и тому подобное. Министр полиции, карьера которого была сделана, ибо этот пост отставляют лишь за тем, чтобы стать кардиналом, нисколько не нуждался в этом отсечении кистей. Докладывая папе о приговоре, он добился для всех осужденных замены смертной казни несколькими годами тюрьмы. Для одного только Пьетро Мессерили было сделано исключение. Министр считал этого юношу опасным фанатиком, и к тому же мисс Сирилли был еще приговорен к смертной казни за убийство двух карабинеров, о котором мы упоминали. Ванина узнала о приговоре и его смягчении через несколько минут после того, как министр возвратился от папы. На другой день монсеньор Катансара, вернувшись к себе во дворец около полуночи, не застал на месте своего камердинера. Удивленный этим, министр несколько раз позвонил. Наконец, явился старый, выживший из ума лакей. Раздосадованный министр решил сам раздеться. Он запер дверь на ключ. Было очень жарко, он снял платье, свернул его в комок и кинул на стул. Платье, брошенное чрезмерной силой, перелетело через стул и ударилось Кисейную занавесь окна под занавесью обрисовалась человеческая фигура. Министр ринулся к постели и схватил пистолет. Когда он шагнул обратно к окну, навстречу к нему, вышел юноша в ливрее, какую носили его слуги, и с пистолетом в руке. Увидев его, министр прицелился и уже готов был выстрелить, юноша сказал ему, смеясь. В комнате, монсеньер, вы не узнаете ванину ванини? Что означает эта неуместная шутка? Спросил разгневанный министр. Будем рассуждать хладнокровно, сказала молодая девушка. Прежде всего, ваш пистолет не заряжен. Удивленный министр удостоверился в этом, после чего вытащил кинжал из кармана своего жилета. Примечание. Римский прилад был бы, конечно, не в состоянии доблестно командовать армейским корпусом, как это не раз делал дивизионный генерал, бывший министром полиции в Париже, в момент попытки мятежа, организованной Малле. Но он бы никогда не позволил так легко арестовать себя дома. Он побоялся бы насмешек своих коллег. Римлянин, знающий, что его ненавидят, всегда бывает хорошо вооруженным. Автор не считал необходимым мотивировать ряд других мелких различий в поведении и речах парижан и римлян. Он был далек от того, чтобы сглаживать эти различия, и считал нужным смело описать их. Римляне, изображаемые автором, не имеют чести быть французами. Ванина сказала им, щарующе повелительным видом, «Сядемте, монсеньор». И она спокойно уселась на диван. Одна ли вы, по крайней мере? Спросил министр. Совершенно одна. Клянусь вам, воскликнула Ванина. Министр тщательно проверил это. Он обошел комнату и всюду заглянул, после чего присел на стул в трех шагах от ванины. Какая бы мне была польза, мягко и спокойно заметила Ванина. покушаться на жизнь человека рассудительного, которого заменил бы, вероятно, человек слабовольный и вспыльчивый, способный погубить и себя, и других. «Чего же вы хотите, сударыня?» «С раздражением», — спросил министр. «Эта сцена мне вовсе не нравится и не должна продолжаться». «То, что я прибавлю», — надменно отбросив вдруг свою любезность, заговорила Ванина, — «касается больше вас, чем меня». кому угодно, чтобы карбонарию миссирили, сохранили жизнь. Если его не казнят,